Глава седьмая. На первое дополнительное занятие я пришла заблаговременно, но все равно оказалась не первой. Дверь на одной из малых тренировочных площадок была открыта, словно ожидая меня. Остановившись в нерешительности на несколько секунд, я неуверенно вошла внутрь. Этот полигон предназначался только для работы с водной стихией. Одна печать в центре, под которой томился соответствующий элементаль, каменное покрытие пола, силовые линии барьера, защищающие окружающих. Обычно здесь проводились групповые занятия, но магистр распорядился, чтобы я занималась индивидуально. В вечернее время моя усталость после напряженного дня, наполненного самыми различными лекциями, необходимость подготовиться на завтра, в расчет не принимались. Нет, я понимала, днем все полигоны заняты, поэтому и приходится заниматься тогда, когда все уже разошлись отдыхать или развлекаться. Обижаться или роптать смысла не было. Разговор с отцом все расставил по нужным местам. Я просто обязана стать лучшей. Бранджеттен сказал, что я познакомлюсь со своим преподавателем сразу на полигоне, но пока никого не было. То, что магистра любил нагнать таинственности там, где не надо, я успела заметить. А если хорошо поняла и узнала его за эти дни, то ждала очередную шутку, скорее всего, не сильно приятную. Оставалось надеяться, что в этот раз магистра решил сделать для меня исключение. По периметру площадки мерцали магические лампы, мягко освещая круг и бросая таинственные тени. Я прошла в центр, удивляясь, как гулко отражаются мои шаги, и остановилась у печати. Сила водной стихии бурлила под ней. Пленённый элементаль стремился на свободу, но клетка была слишком крепкая, поэтому ему оставалось лишь отдавать. Устоять перед такой возможностью получить силу было сложно. Я провела рукой над печатью, поймала доступную нить и потянула на себя. Элементаль был родом из океана. Родная стихия отозвалась с радостью. Внутри словно оборвалась струна, призывая воспользоваться даром. Но делать это без надзора преподавателя означало нарушить еще одно из университетских правил. Слишком большая мощь таилась под печатью, чтобы позволять недоученным магам проводить эксперименты. Вздохнув, я отошла в сторону — «Видимо, мой преподаватель задерживался, но тогда непонятно, почему дверь была открыта». «Почему не воспользовалась источником?» От мужского голоса, неожиданно прозвучавшего позади, я вздрогнула и резко обернулась, чтобы сразу отшатнуться. Не знаю, чем руководствовался магистр, когда определил мне в наставники стража, но сейчас он явно посмеивался и поздравляет себя с удачной шуткой. «Господин инар вы давно здесь?» — нахмурилась я. «Минут двадцать», — сообщил он. «Хотел посмотреть, как ты себя поведёшь». «Проверка», — усмехнулась я, борясь с внутренним страхом перед стражем. «Я её прошла?» «Вполне», — усмехнулся он, продолжая внимательно рассматривать. «Бран попросил меня позаниматься с тобой. Готова?» «Конечно», — ответила я машинально. «Если позволить, у меня есть несколько вопросов». Вперёд. «Почему именно вы? Что вы вообще делаете в университете?» «Думаю, ты понимаешь, что посвящать тебя в такие подробности я не стану», — заметил страж. «Но на первый вопрос отвечу. Бран — мой друг. Несколько недель я буду здесь, и мне несложно выполнить его просьбу. По уровню силы и владению ударом мы с ним примерно на одном уровне». И да, он просил напомнить про полное подчинение и никаких капризов, и что у тебя есть не более двух недель для того, чтобы поразить его. Очень хотелось выругаться. Теперь у меня не оставалось сомнений, что все сказанное правда. Со мной действительно будет заниматься страж. Один из тех, чей вид деятельности вызывал ужас у любого мага. Шутка магистра оказалась очень злой. Как мне его поразить, если я каждую секунду буду думать о том, как бы случайно не совершить проступок, который может быть расценен стражем как преступление? Но и выбора у меня не было. «Что надо делать?» Тихо уточнила я. Сила струилась по венам, послушно отзывалась, и я с радостью выполняла все указания стража. Он действительно оказался весьма могущественным магом. О таком уровне владения даром мне оставалось пока лишь мечтать, но я знала, что могу достигнуть его. Конечно, без прохождения третьей инициации будет сложно, но я приложу все усилия. Ты неправильно связываешь потоки. Заметил он, когда у меня не получилось совместить два заклинания. Вплетать чары стазиса нужно на восходящем, но не сразу, а постепенно. Ты же их буквально запихиваешь, поэтому рассыпается все плетение. Необходимо действовать нежнее. Я нахмурилась и попробовала сделать так, как он говорил. Пальцы медленно повторяли всю комбинацию, но результат был неизменно неудачным. «Устала?» — насмешливо спросил господин Эйнар. Упрямо покачав головой, я возобновила попытки с новой силой. Пристальный взгляд стража вносил сумятицу в мысли, сбивал с настроя, и я начала ошибаться. Разозлившись, я вновь и вновь сплетала два заклинания, но... «Можно подробнее, в чём моя ошибка?» — глухо спросила я. «На пальцах». Признаваться в собственном бессилии было сложно, но иного выхода я не видела. Это раздражало. «На пальцах?» — усмехнулся он. «Хорошо». Страж встал мне за спину, взял за руки и начал медленно направлять. Снова не получалось. Близкое соседство нервировало, а горячее дыхание и вовсе вынуждало думать не о плетении, а о мужчине, который стоял позади. «Не отвлекайся», — резко бросил он. «Повторяю, восходящий поток». Его рука поставила мою в правильное положение. «Потом начинаешь вплетать стазис». «Нежнее?» Напомнил он, и вторая рука сжала мою ладонь почти до боли, заставляя ее подниматься очень медленно. Вот так. Выдохнул он, когда я наконец уловила ритм. — Теперь аккуратно отпускай, не дергай, а плавно оттолкни. В ином случае тебя накроют обраткой. Представь, что ты в воде, причем на глубине. Каждое движение замедленное, осторожное, размеренное вкратчивый голос обволакивал и туманил голову. Как и тогда в аудитории, я не могла не заметить, что помимо стихийного дара у стража есть козырь в рукаве, которым он пользовался без зазрения совести. Его голос вынуждал подчиняться, размягчал, лишал способности сопротивляться. «Правильно», — одобрительные слова донеслись откуда-то издалека. «Запомнила». Я машинально кивнула головой и попыталась найти в себе силу, чтобы отстраниться. Я словно находилась в дреме и не могла ничего с собой сделать. Осознание происходящего промелькнуло в голове огненной вспышкой. Собрав всю выдержку, резко шагнула вперед. Как только контакт между телами был разорван, стало легче. Успокоившись, я повернулась к мужчине, наткнулась на внимательный взгляд. Знаю, подобное говорить представителю его профессии полнейшее безумие. Ну и промолчать я не могла. Господин инар хрипотца собственного голоса взбесила, пришлось прокашляться, чтобы вернуть его привычный тембр. Я понимаю, что чары сирен очень помогают в жизни, но я буду очень благодарна, если вы не будете использовать их на мне. Неприятно и, насколько я знаю, не совсем законно. Их сложно контролировать. Заметил он. «Магия крови. С ней не спорят. Тебе ли этого не знать?» «А со стихийной магией тем более опасно шутить», — парировала я. «Вы знаете мой уровень и должны понимать, чем может грозить потеря концентрации». «Как ты собираешься участвовать в соревнованиях, если такая мелочь выбивает тебя из правильного настроя?» — поинтересовался страж. «Буду тренироваться», — мрачно пообещала я. «Этот недостаток вполне возможно искоренить за две недели». «Уверена?» «Постараюсь». «Хорошо», — улыбнулся мужчина. «Завтра проверим твои успехи». «Завтра?» — эхом отозвалась я. «Мы будем заниматься каждый день в это время», — сообщил он. «Если я занят, считай, что у тебя выходной. На сегодня свободно». Мне оставалось только кивнуть. Я чувствовала, что страж способен дать мне так много, что не воспользоваться выпавшим шансом будет величайшей глупостью. Конечно, несколько напрягало присутствие в его венах крови сирен. Интересно, откуда бы ей взяться? Но я списала все на случайность. Морские девы не только предпочитали проживать отдельно от остальных русалок, но и частенько завлекали в свои сети рыбаков, предпочитая человеческих мужчин сородичам. И если одной из них в свое время попался маг, удар вполне мог передастся по крови. Этим можно было объяснить и высокий уровень владения стихией воды. «Что-то еще?» — окликнул меня страж. «Задумалась», — пояснила я, понимаю что веду себя неправильно, рассматривая его. «О чем? Или, может, о ком?» «Пытаюсь понять, как распределить нагрузку, чтобы везде успеть», — солгала я. «Охвальное стремление», — кивнул господин Эйнар. «Твоя целеустремлённость импонирует. Вопрос в том, чем она вызвана». «С вашего позволения я промолчу». «Даже так? Ладно», — усмехнулся он. «Пока оставим это. До завтра, Селеста». Страж, казалось, потерял ко мне всякий интерес. Поднял и надел куртку, отряхнул с неё несуществующие пылинки. Как заворожённая, я смотрела на него и не понимала. «Стать, манера держать себя, уверенность в облике и каждом движении». Так выглядят люди из высокого рода, облечённые властью и обладающие состоянием. Они не привыкли себе ни в чём отказывать, всегда получают желаемое. Перед аурой властности меркла даже физическая привлекательность мужчины. Сейчас, когда он молчал, я осознала, такому, как господин Эйнар, не нужны чары сирен. Он опасен и без них. Хотя, если подумать, ведь он страж, А кто они такие на самом деле, толком никто не знал, только боялись до ужаса. Испытывала ли я страх? Непонятно. Пока ясно одно. Бесцеремонное вторжение наставника в мое личное пространство нервирует. Ты еще здесь? Уже ухожу. Спасибо за урок. До завтра. Пробормотала я, подхватила плащ и почти побежала к выходу. Оказавшись за стеной, перевела дыхание и увидела Сайдара. При моём появлении он встал и приглашающе развёл руки. И это было то, в чём я нуждалась — молчаливое участие. Так же, не говоря ни слова, я приблизилась и спрятала лицо у него на груди. С парнем было просто и легко. Несмотря на его происхождение, я с самого начала доверилась ему и ни разу не пожалела о принятом решении. — Что ты здесь делаешь? — нахмурилась я, отстраняясь и зляясь на себя за минуту слабости. — Ты же должен быть в городе. Решил вернуться в общежитие, — пояснил он. Это сэкономит время на дорогу туда и обратно. Но всё хорошо. Пока до отборочных, а потом решу. Квартиру в любом случае оставил за собой. Пошли, провожу. Сай взял меня за руку и потянул за собой. Интересный вариант распределения времени, чтобы всё успеть. Прозвучал позади бархатный голос, от которого традиционно появились мурашки по телу. Наверное, я ошибся, когда предположил, что речь шла о занятиях. Я дёрнулась, отпустила руку Сайдара и повернулась. Господин Эйнар смерил меня пристальным взглядом и покачал головой. Я кожей чувствовала осуждение и следом начинала ощущать стыд. Это раздражало. «Моё право и обязанность как жениха провожать свою невесту в позднее время», — заметил Сай, вновь беря меня за руку. В его голосе появились нотки льда, а уверенность, с которой он смотрел на стража, вызывала уважение. В эту секунду и в очередной раз порадовалась, что судьба свела меня с Сайдаром. «Невеста? Как интересно. Тогда, конечно, отпускать её бродить в одиночестве вечером, пусть и по территории университета, неразумно». «Пошли». Сай снова потянул меня, и я послушно последовала за ним, стараясь не обращать внимания на буравящий спину взгляд. «Как прошла тренировка?» — поинтересовался Сайдар, когда мы отошли довольно далеко. «Он действительно так хорош, как говорил мастер». «Когда говорил?» — нахмурилась я и, не дожидаясь ответа, выпалила. «Знаешь, он невероятен. Он не просто знает заклинания и умеет их применять. Он чувствует их, словно он единое целое со стихией. А еще ему не нужно обращаться к источнику. Я специально на это обратила внимание, когда мы начали заниматься». Я тянула силы из печати, а он использовал какой-то другой источник. Представления не имею, что это такое. А сколько он знает, мне о подобном уровне приходится только мечтать. Из всех учителей, которые у меня были, никто ему в подметки не годится. Восхищаешься им? Не то слово. Выдохнула я, осознавая, как прозвучали мои слова. Не знаю, что будет на других занятиях, но если хотя бы половина от сегодняшнего, я буду счастлива. «Умеет мужик произвести впечатление», — пробормотал Сай. «Он...» Я запнулась, понимая, что пора заканчивать с восхищением. «Сайдар, магистр говорил об отборочных состязаниях. Почему такая странная система? Магистры тренируют только нас троих, а остальные...» «Ими занимаются другие», — улыбнулся парень. «Ты же видела списки преподавательского состава? Понятное дело, что каждый старается продвинуть своих». «Это ведь не только престиж заведения, но и рейтинг профессоров». тут твои соперники?» «Сильные и довольно опытные», — помрачнел Сай. «Но я надеюсь взять происхождением и особенности родового источника. У меня припасено несколько сюрпризов, хотя основную часть я, естественно, придержу до соревнований». «А Маркис?» «Ему проще», — коротко ответил Сайдар. Я не стала развивать тему, понимая, что, видимо, ему неприятно говорить об Эмире, но кое-что требовалось прояснить. Почему он так себя ведёт? Этот случай на вечеринке, когда он... — Долгая история, и тебе будет не интересно улыбнулся он. — Просто постарайся не давать ему повода. — Да я ему с самого начала дала понять, что к чему, — возмущённо перебила я парня и с досадой закончила. Только мне кажется, на него это не подействовало. — Эту проблему я решу. «Опять подеретесь?» — тоскливо уточнила я. «Посмотрим», — загадочно сказал Сайдар. «До завтра, Селеста». С удивлением поняв, что за разговором мы пришли к общежитию, я попрощалась с парнем и поднялась к себе. Соседки были на месте, и если Нинет радушно поздоровалась со мной, то ее подружка буркнула что-то неразборчивое и отвернулась в сторону, делая вид, что меня не существует. «Селеста», — улыбнулась блондинка, — «ты участвуешь в отборочных?» Удивлённо на неё посмотрев, я пыталась понять, к чему вопрос. «Не думаю, что из моего возможного участия делалось тайна но всё же. Слова преподавателя о рокировке я помнила, но объявили ли об этом официально, не знала». «Я хотела бы участвовать», — добавила Нинет. «Не понимаю, почему ты говоришь об этом мне», — как можно более мило улыбнулась я. «Обратись к магистру, решение принимает только он и никто другой». — Обязательно. Просто хотела попросить тебя, чтобы ты не говорила ему о небольшом недопонимании между нами в самом начале. — Что так? — поинтересовалась я. — Дело в том, я видела, что блондинка не хотела признаваться, но, видимо, решила быть откровенной. — Что в команде должны быть крепкие доверительные отношения, а у нас возникли сложности, которые продолжаются несмотря на все усилия с моей стороны. От подобной наглости перехватило дыхание. Я отчетливо осознавала, что если бы сразу не поставила и иномерянок на место, то мне определили бы роль полового коврика, не больше. И теперь меня просят сделать вид, что ничего не произошло, и перекладывают вину? С одной стороны, игнорировать подобное предложение мира было нелогично. С другой, я была не из числа тех, кто забывает обиды. Пообещая я выполнить просьбу, Нинет вполне могло показаться, что я признала ее правоту и главенство. «Почему магистр Джеттон, а не кто-то другой?» — уточнила я. «Он лучший!» «Я не собираюсь кричать на всех углах о нашем недопонимании», — немного подумав, сказала я. «Но если меня спросят об этом, скрывать ничего не буду. В любом случае решение будет принимать магистр» а, как я поняла, ему сложно угодить. «Я умею уговаривать мужчин», — с превосходством заметила она. «Тогда тебе нечего опасаться и совершенно не обязательно заручаться моей поддержкой», — усмехнулась я. «Нинет, прости, но мне надо заниматься, иначе я ничего не успею». «В следующий раз гуляй поменьше», — съязвила она. «Кстати, где ты была?» «Тебя это не касается», — отрезала я, села на кровать и демонстративно открыла книгу. На этом наш разговор можно было считать законченным, а я в который раз подумала о том, что надо бы как-то получить другую комнату. И желательно, чтобы я проживала там одна. Не факт, что мне не достанется кто-то похлеще. Разговор с куратором вышел неудачный. Виола Мейлин уверила меня, что свободных мест в женском общежитии нет, поэтому мне придется потерпеть до сессии, пока кого-нибудь не отчислят. В заключение куратор выдала мне новое расписание и попрощалась, оставив изучать изменения. А они были существенными. На ближайшие две недели мне оставили только практику и теорию магии. Я понимала, ради чего всё сделано. И ура! Несмотря на то, что потом придётся нагонять остальных, целых 14 дней я буду заниматься любимым делом — совершенствовать владение водной стихией. А учитывая дополнительные занятия с господином Эйнаром, от радости хотелось петь и танцевать. Сверившись со временем и расписанием, я побежала в столовую. Обедали мы с Орлин. Рыжая щебетала безумолку, в подробностях рассказала всё, что было на вечеринке, пока я гуляла, и объяснила, что такое происходит между Сайдаром и Эмиром, точнее, с чего началось их извечное противостояние. Впрочем, я уже до этого подозревала, что они не поделили одну девушку, и слова Орлин лишь подтвердили это. — Я её знаю? — поинтересовалась я. — Нет, она вернулась домой, — вздохнула Рыжая. Семья настояла. Вроде как мужа ей нашли. Я промолчала, думая о своём. У меня полгода, чтобы доказать отцу серьёзность моих намерений. Победа на соревнованиях станет лучшим способом. Я не заблуждалась насчёт своей семьи. Несмотря на все попытки обезопасить себя со всех сторон, отец не просто так занимает свою должность. При желании он найдёт лазейку, перевернёт всё с ног на голову, но добьётся своего. Как провернул с братом и сестрой. Конечно, если я выйду замуж, то он окончательно потеряет свою власть надо мной. Но отец знал, что я постараюсь не доводить до точки невозврата». «Что у тебя с Эмиром?» Вопрос Орлин прорвался сквозь клубок моих мыслей, и я удивлённо ставилась на девушку. «Ничего?» «Когда ничего нет, так не целуют», — заметила она. «Пойми меня правильно. Не хочется, чтобы о тебе пошли слухи, а говорить уже начинают». «Гуляете и тренируетесь вы вместе. Сначала все решили, что у вас, но, учитывая драку, народ запутался». «И послали тебя все выяснить?» — съязвила я. «Арлин, можешь сообщить любопытным, что мы друзья, а Маркису надо поменьше пить и не распускать руки, чтобы не получать за это потом. Сейчас его поучил манерам Сай. В следующий раз добавлю сама». «Я вовсе не хотела», — расстроилась рыжая. «Думала предупредить тебя». «Спасибо, но тут не о чем говорить», — решительно сказала я. «Прости, если была резка, но меня не интересуют любовные переживания. Пойми, я сюда учиться приехала». «Это ты меня извини», — понурилась девушка. «У тебя следующая лекция какая?» «Маг-теория, потом практика», — сверевшись с расписанием, сказала я. «Значит, идём вместе», — заявила Арлен и нетерпеливо вскочила. «У меня свободная пара и грозит незачёт по предмету». Поесть я успела, что порадовала. На занятия мы попали вовремя. Тоже хорошо. А когда профессор Эрстен вошел в аудиторию, я и вовсе потерялась для всего мира, заслушавшись его. На этот раз он не вызывал никого, объясняя новый материал и демонстрировал его сам. Неудивительно, ведь темой лекции стало взаимодействие различных стихий. Из всех студентов, кого я знала, только и мир обладал тремя видами магии. Но профессор... Теперь становилось понятно, почему его лекции были самыми популярными. Ведь многие приходили, чтобы прослушать материал еще раз. Магия профессора была потрясающей в своей изысканности, силе и причудливости. До того, как я попала в университет, а точнее на уроке Айрона Эрстона, я и представить не могла, что другие стихии почти столь же прекрасны, как и моя. «Сильнест, очнись!» – пошутила Орлин. «Ты с него глаз не сводишь!» «Что?» — рассеянно посмотрела я на девушку. «Теперь я верю, что Сайдара и мир тебе только друзья!» — рассмеялась рыжая. «Видела бы ты свой взгляд на профессора. Даже жаль, что парням ничего не светит. Ты сейчас о чём?» «Сказала бы сразу, что влюблена в него», — заметила она. «Вопросов было бы гораздо меньше». «Это не так». «Сорен, Карен, вы хотите нам что-то сказать?» — поинтересовался профессор, И рыжая сразу сползла на стуле, словно пытаясь спрятаться. «Нет, простите», — наградив Орлин укоризненным взглядом, всё своё внимание я обратила на профессора. Сигнал к завершению лекции раздался неожиданно, но я не тронулась с места. Следующей парой было отчётное занятие, на котором нам всем предстояло сдавать самостоятельную работу. Я подготовилась, но непонятно, почему нервничала. Когда ко мне присоединились Маркес и Сайдар, немного успокоилась но предчувствие чего-то неизбежного никуда не исчезло. Когда все студенты заняли свои места, а в дверях появились магистр и господин Эйнар, я поняла, что предчувствия меня не подвели. Профессор вызвал всех по порядку и оценивал работу, но я следила за процессом лишь частично. Гораздо сильнее меня интересовало, почему магистр снова присутствует на занятиях другого преподавателя. Он и господин Эйнар Сидели за столом, внимательно слушали каждого студента, иногда задавали уточняющие вопросы или просили продемонстрировать то или иное заклинание, но никак не комментировали результат. Я не переставала удивляться, почему стражу допустили к учебному процессу, но понимала, такое возможно только с разрешения ректора. Вполне могло оказаться, что господин Эйнар вскоре войдет в преподавательский состав и таким образом отслеживает, какие методы обучения приняты в университете. Тогда занятия со мной – это его производственная практика перед вступлением в должность. Придя к таким выводам, я немного успокоилась и невольно начала сравнивать всех преподавателей. Профессор Эрстен – один из сильнейших магов, которых я знала, владеющий всеми стихиями, спокойный, уравновешенный, не терпящий пренебрежения к учебному процессу. Магистр Джеттен – грубоватый, даже бесцеремонный, со странным чувством юмора, но, несомненно, могущественны, хотя я до сих пор не видела его магию. А вот господин Эйнар оставался для меня загадкой. И это интриговало, особенно когда я увидела ту часть его дара, которую он приоткрыл. «Сорен?» — пригласил меня профессор. Молча поднявшись, я поторопилась спуститься, не ответив на пожелание удачи от Новые замечания мне были не нужны. «Сегодня у нас присутствует трое студентов» которые любят поговорить во время занятий», — объявил профессор. «Это первая жертва», — уточнил магистр. «Верно». «Я весь внимание», — протянул Бранд Джеттен, «но я видела только стража. Точнее, это он смотрел на меня, а я не смела отвести взгляд». соран мы слушаем», — поторопил профессор. На мгновение прикрыв глаза, я собралась и начала отвечать. Заданный материал я знала прекрасно. Паузы, чтобы собраться, мне были не нужны. Но поймав себя на мысли, что делаю доклад я вовсе не профессору, а господину Эрстену, невольно запнулась и смутилась. «Отлично, сорон неожиданно заявил Айрон Эрстен, и я удивлённо на него уставилась. «Свободны?» В растерянности я вернулась на место, проводив взглядом Маркиса, который отправился отвечать следующим. Над ним от души поиздевался магистр, заставляя несколько раз повторять одно и то же, пытаясь подловить. Но и мир знал свое дело. Ровно, обстоятельно, последовательно и спокойно. Любая комбинация демонстрировалась моментально, несмотря на попытки Брана Джеттона внести сумятицу неожиданными вопросами. Справедливости ради надо признать, что магистр не выходил за рамки изучаемого материала. Я завистливо вздохнула маркиса явно не получится выбить из колеи случайным прикосновением, как меня. Но с этим я справлюсь. Когда пошёл Сай, я не сомневалась, что и он блестяще ответит. Но совершенно не ожидала того же от Софии. Глубокие знания и неплохой уровень магии. Неплохой для человека. Она действительно могла бы стать мне конкурентом, если бы родилась Верея. «Что у тебя дальше?» — спросил Сайдар. «У меня изменения в расписании. «Рассеянно ответила я. На ближайшие две недели только практика и теория магии. Думаю, чтобы могла подготовиться к отборочным». «Логично», — кивнул он, провожая взглядом очередного студента, возвращающегося на своё место. «Шелли и Канн, останьтесь, остальные свободны», — оповестил профессор, и все потихоньку начали расходиться. Мне было интересно, зачем попросили задержаться Софию и еще одного студента, с которым я была незнакома, но память быстро напомнила, что и он блестяще отвечал. Хотелось остаться и узнать, в чем дело, но мы были последними, так что Сайдар решительно подтолкнул меня и закрыл дверь. Улизуясь небольшим окном до практического занятия, я решила переодеться. Тренироваться в платье было крайне неудобно, а под мантией более смелый наряд никто не увидит. С Сайдаром мы договорились встретиться на месте, где была ему безмерно благодарна за заботу, но заставлять ходить за мной тенью. Понятие «совесть» мне было хорошо знакомо, и навязываться не хотелось. Ещё подходя к двери комнаты, я почувствовала что-то не то. Последние шаги делала на цыпочках, стараясь идти бесшумно. Оказавшись у порога, прислушалась. Изнутри слышались шорохи и звук выдвигаемых ящиков. Ждать не стала. Резко распахнув дверь, обнаружила Галину, которая рылась в моих вещах. «Что-то потеряла?» Поинтересовалась я у неё, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Сказать, что я была зла, не сказать ничего. Я всегда очень не любила, когда посторонние трогают мои вещи. вот и сейчас мне хотелось прибить на мирянку». А она застыла с книгой в руках, изумлённо на меня смотря. «Почему ты не на лекциях?» растерянно спросила она. «С чего ты решила, что я буду перед тобой отчитываться?» Я прошла вперёд, забрала у Галины свой учебник по артефактурике и положила его на кровать. «Тебе не должно быть здесь», — прошептала она. «Сюрприз! Так что тебе понадобилось в моих вещах?» Она пыталась что-то сказать, но рот безмолвно открывался и закрывался. Не скрывая радости от её смятения, я открыто усмехалась и ожидала дальнейших событий. Злость так и не утихла, и если быть совсем откровенной... Я надеялась, что и номерянка даст мне повод. И он не заставил себя ждать. Видимо, осознав, насколько нелепо она выглядит, девушка рванула к двери, но не удержалась от соблазна задеть меня. Сдерживать себя я не стала. Схватила Галину за волосы, со всей силы толкнула ее на кровать и заломила руку. «Что искала?» — повторила я. «Применять магию в отношении студентов запрещено!» — неожиданно усмехнулась она. «Как и причинять увечья!» — Магии и не понадобится, и я сейчас, можно сказать, не жена, — почти ласково объяснила ей. — Говорить будем? — Нет. Я мельком бросила взгляд на часы. До занятий оставалось совсем мало времени, так что разборки, видимо, придётся отложить. Но и уйти вот так просто я не могла. — Что же мне с тобой делать? — задумчиво протянула я. — Вали отсюда! — Обязательно, — улыбнулась я, садясь на кровати. Чтобы протянуть руку и ударить ребром ладони по шее, не понадобилось много времени. И намерянка потеряла сознание. Именно это мне и было необходимо. «Джастин!» — позвала я. «Что здесь произошло?» Тритон вылез из-под кровати и устроился на подушке. «Это...» — выглядел питомец виноватым. «Джастин!» — протянула я. «А что...» — Что я? — возмущенно воскликнул он. — Она меня уже достала. Между прочим, я о тебе забочусь. Она намеревалась сделать что-то очень плохое. Я шкурой чую. И намерянка решила, ты приворожила Маркиса с Рояром и преподавателей до да кучи. Я не смог удержаться. — Что ты сделал? — рявкнула я. — Подкинул ей пару мошек. — Пауков! — мрачно уточнил он, когда я приподняла бровь. Она решила, что это ты. «Почему мне сейчас кажется, что ты это проделывал не единожды?» — спросила я. Джастин фыркнул и юркнул под кровать. Вздохнув, я поправила покрывало и положила учебник на полку. Продолжая думать о том, что мелкий вредина и есть виновник того, что это ненормальное на меня взъелось, я переоделась в узкие брюки и тунику, обул спаги. Переплетая волосы, продолжала поглядывать на девушку, Но разумные мысли в голове так и не появились. Короткий стук в дверь, которая сразу же открылась, являя мне Маркеса. «Ого!» — вместо приветствия присвистнул он. «Гриш, ну, скрывать такие ножки!» «Угумонись!» — устало попросила я. «И больше не начинай!» «Милая, я не вру!» — горячо заметил он. «У тебя шикарная фигура, но волосы лучше распустить. Ты в таком виде на тренировку собралась?» А когда я кивнула, приблизился и задумчиво осмотрел меня. «Удобно, но нам с Айдаром придется непросто. Будем отвлекаться на твою аппетитную...» «Ты замолчишь?» — перебила я его. «А если нет?» «Утоплю», — пообещала я. «Маркис, кажется, мы уже обсуждали это». «Что с соседкой?» — уточнил он, словно только что заметив девушку на кровати. «Отдыхает». Процедила я, и тут мне в голову пришла безумная идея. Эмир, как ты относишься к тому, чтобы побыть в обществе молодой и симпатичной девушки? Положительно, хмыкнул он. Замечательно, улыбнулась я. Окажи мне услугу. Я очень не нравлюсь моей соседке, но пообщаться по душам с ней не успею. Как ты знаешь, магию применять нельзя. Ты не мог бы ее усыпить до вечера. Насколько я знаю, на зелье нет такого строгого запрета. Пусть отдохнет, пока я не вернусь». «А как ты объяснишь это другой своей соседке?» «Ты же любишь общество молодых и симпатичных девушек. Думаю, ты жаждешь пригласить ее погулять». «И что мне за это будет?» «Встречный вопрос. Что ты за это хочешь?» «Деловой подход», — изумился Эмир. Усмехнулся Эмир. «Хорошо». «Итак, я оказываю тебе две услуги и хочу получить не меньше в ответ». «Только без пошлостей», — поморщилась. «И если можно, побыстрее, а то я опоздаю на занятие «Если ты забыла, мы занимаемся вместе», — напомнил Маркис и прищурился. «Хочу свидание «Обойдёшься». «Ничего неприличного не будет», — широко улыбнулся он. «Ужин в романтической обстановке, только чтобы позлить Сая» ты и догадаюсь, после ужина ты выдашь что-то типа «Милое, это было чудесно!» Чтобы на меня все смотрели, как на девицу легкого поведения. Мне хватило помощи с Мантией. Притом, заметь, я ничего не сказала по поводу поцелуя на вечеринке, хотя очень хотелось тебя ударить. Скажу больше, Сайдар столько сделал для меня, что я не собираюсь ни злить его, ни делать больно в угоду тебе. Ты совсем не умеешь развлекаться» вздохнул Маркес, внимательно разглядывая меня. «Извини, какая есть? И если это развлечение, я тролль». «Саю можно позавидовать. Расслабься, ничего просить не буду». принимая условия», — быстро сказала я. «Теперь займись делом». «Я уже говорил, что влюблён в тебя без памяти», — заявил он, садясь на кровати на мирянке. «Несколько раз на нашем несостоявшемся свидании». «Значит, скажу. Надежду я не теряю». Он подмигнул мне, наклонился к девушке и сразу стал серьезным. «В следующий раз бей аккуратнее, а лучше вообще руки не распускай. Ты же девушка!» Я хмыкнула, но ничего не сказала. Этикеты правила поведения я знала прекрасно, а Эмир должен понимать, бывают случаи, когда нет иного выхода, кроме как применить грубую силу. Но совет приняла к сведению. Наблюдая, как парень открыл дверцу прикроватной тумбы и начал рыться там, с интересом ждала, что будет дальше. Эмир доставал один флакон за другим, откручивал крышку, принюхивался и ставил обратно, пока не вытащил сосуд из тёмного стекла. Когда он влил несколько капель содержимого в рот девушки, я нахмурилась. «Сунное зелье», — пояснил Маркис, «эта доза гарантирует шесть часов сна. Как раз вернёшься с занятий». «Спасибо». «Сочтёмся», — усмехнулся он, — «а теперь пошли, иначе магистр нас четвертует, а мне ещё твою подружку окучивать».